И вот настали долгожданные денёчки. Сначала разрушили монархическое государство, затем разогнали временное правительство, а в январе 18 года, после первого дня работы, и учредительное собрание, ради которого все эти перемены и мысли. Управившись с глобальными делами, новая власть взялась за более мелкие. Стали вылавливать, допрашивать и ликвидировать всех тех, то расшатывал трон российских царей, всяких там кадетов, октябристов, меньшевиков и прочих. Эсеры продержались больше всех, но дошла очередь и до их голов. Впрочем, цетлины пострадали еще раньше. Вся буржуазия была объявлена врагом революции пролетариата, поэтому ее начали тщательно разыскивать, выявлять, уничтожать, растирать. После того, как уцетленных реквизировали особняк на Поварской, они перешли на нелегальные положения, а затем утекли к берегам Черного моря. И все же им сказочно повезло. Основные их капиталы размещались в заграничных банках, да и кофейные плантации, которыми они владели, находились в Южной Америке. Оказавшись по воле Рока в Одессе, они имели возможность не менять привычек, жили открытым домом, полным изобилии Как помнит читатель, была у Михаила Осиповича некая слабость. Очень уж он любил читать свои творения, разумеется, публично. Читал он тихим и ровным голосом, читал подолгу. На слушателей это нагоняло сладкую дремону. Сия слабость и послужила, кажется, главной побудительной причиной иметь у себя дома литературный салон. Сначала на поварской в Москве, теперь в Одессе, а потом и в Париж. И вновь, как в милые ушедшие времена, собралась богема под гостеприимный кровь. Гости великолепно знали ритуал. Изрядно закусив и выпив, сласть поругав большевиков, еще раз обсудив покушение Каплан, поговорив о дороговизне на рынке, они стали просить Михаилос. «Украстьте нынешний вечер вашей чудесной поэзии! Прочтите нам что-нибудь этакое, ударное!» «Нет, господа, я не готов!» — скромно опускает глаза Цетля. «Разве положение хозяина не обязывает вас быть гостеприимным?» — тоном губернского прокурора вопрошает Дон Аминадо. Тэффи, лукаво блестя глазами, приводит могучий довод. «Поужинать, в конце концов, мы можем и у себя дом. Толстой возмущается. Забавная ситуация. Быть в доме знаменитого Цетлина, выпить водки, съесть икры и не услыхать стихов. Тэфи угрожающий. Я напишу когда-нибудь об этом в своих мемуарах. Потомки вас, Михаил Осипович, осудят за гордость. Тон Аминада переходит на патетический тон. Ах, ваша поэзия! Чистейший костальский ключ! Теффи сурово спрашивает. надеюсь, что этот ключ не тот, который бьет, и все по голове. Ведь это вы, Аминат Петрович, первый сказали. Да, я, признается Дон Аминат. Но к поэзии о Маре это отношение не имеет. Более того, такую голову надо беречь. Для тех же потомков, веско добавляет Толстой, и хватит говорить про ключи и отмычки. «Поэзия о Маре глоток целительного горного воздуха». Или «шампанского» произносит Надежда Теффи, осушая бокал. Цетлин сдается. Хорошо, смиренно произносит этот добрый человек. Он действительно оставил свой след в литературе, но не как поэт, а как издатель. Еще вот парадокс, как критик. А пока что Цетлин, красивый, располагающий к себе, Становится к роялю и начинает читать. Я брожу сегодня наугад. Я чему-то странно тихо рад. Нежно улыбаюсь, про себя шепчу. Дождиком весенним душу омочу. Дождиком весенним сердце окроплю. Радость полюблю, счастье захочу. Гости хлопали в ладоши, поднимали очередной тост. за высокий поэтический дар Цетли и уговаривали читать еще. Теперь поэт откликался на эти просьбы все охотнее и охотнее, и его было трудно остановить. Пунин и Шмилев сидели рядом. Они не принимали участия в этой корриде. Графоманы народ, понятно, забавные, но вполне безвредны В дело решил вмешаться супруга поэта. Бедать пожалела гостей. Спасибо за внимание к стихам. Теперь прошу отведать десерта. Молодая толстушка с библейским именем Эсфирь, служившая Цетлиным еще в Москве, разносила яблочный мусс для сэ мороженое. Толстой съел два мороженых, выпил два кофе и вдруг предложил. Господа, бросимся в сладостные объятия за. С кем распишем путь? Вызвались дона Минадо, и Цетлин. Ведая за Алексеем Николаевичем некий грешок, весьма часто проявлявшийся, когда игра идет по маленькой и результат имеет лишь спортивный характер, дона не без ехидства в голосе произнес: "Анекдотец, желаете? Весьма". Отозвались окружающие. Дона Был бесподобным рассказчиком Теперь даже дамы подошли к столу поближе Чтобы лучше слышать До надо Вперился взглядом в Толстого иначе Сели звери играть в карты Медведь, лиса, волк и заяц Медведь раздает и строго говорит Кто будет жулить Тот получит по морде Потом, глядя на лису По наглой рыжей морде Хохот был гомерический Толстой смеялся больше других.